Глава 18. Военный совет по традиции собрался у Листика. На этот раз на полянке перед избушкой яблоку негде было упасть. Помимо в самоварных посиделок, нелегкая принесла кикимору, болотника, стайку блуждающих огоньков и волкоглота. Зверь с важным видом прохаживался в стороне и делал вид, что не замечает, как все вздрагивают, едва он поворачивается в нашу сторону. «А он-то что тут забыл?» — шепотом спросила я у Листика. Расторопный домовой уже раз десять сбегал в горницу. Стол ломился от угощений. Неважно, какие гости заглянули. Допустить, чтобы хоть кто-то ушел, не солоно хлебавший, Листик не мог. Вот и сейчас даже волкоглоту выдал лошадиный череп. Нам реквизит был уже без надобности, а зверюге приятно. Так зачем он притащился? Почувствовал темную магию? Листик посмотрел на Мелисандру и Гаральда, о чем-то тихо беседующих на отдельной лавке, и тихо улыбнулся. «Не угадала. Смотри». На крыльце появились Арнели Захарий. Эльфийский принц вошел в положение бывшего волка-переростка и помог ему привести себя в порядок. «Все-таки более десяти лет в звериной шкуре — это вам не шутки? Так не только бороду отрастишь, забудешь, как расческу в руках держать». Результат превзошел все ожидания. Мелисандро он так точно поразил в самое сердце. Принцесса замерла с открытым ртом, и только яркий румянец, вспыхнувший на щеках, намекал, что преображение Захария одобрили. Листик поспешил ему навстречу и отвесил низкий поклон. «Приветствуйте хозяина леса и истинного владельца Черной башни!» — важно объявил он. Нечисть разразилась восторженными воплями. Радостно хлопали в ладоши феи, величаво топали древние, Грибовичи солидно бряцали оружием озим, ягодники слаженно дули в крошечные свистульки, и Ов сиял ярче обычного, утирая с призрачного лица несуществующие слезы. Даже волкоглот энергично рычал, радуясь возвращению хозяина. Вот же партизаны! Сколько раз была в гостях, и хоть бы кто намекнул. Понятно теперь, чего Захарий свободно передвигался по лесу, а Листик распереживался, когда узнал, что я посетила Черную башню. Та долго поставала и мечтала заполучить хотя бы временного жильца. Им и стала Мелисандра. «Чего хмуришься? Неужто не рада?» — спросил подошедший Арнель. «Еще успею порадоваться. Выкладывай, что узнал». «И что тебя интересует?» «Детали чудесного превращения». Арнель присел рядом и неторопливо налил себе в чашку чая. Когда он потянулся за баранкой, я передвинула вазочку подальше от него. «Не томи же, какая беда приключилась с Захарием!» Не с ним, с его предком. Темный лес наказал прадеда Захария за трусость. И что же тот натворил? Когда князь Салмара приказал зачистить лес от нечисти, хозяин леса предпочел отсидеться в башне. Было такое. Я сама придвинула вазочку с баранками обратно Корнеллю. Князь направил в лес отряд магов, но те потерпели неудачу. После этого темный лес объявили заповедным. Так значит, прадед Захария стал волкодлаком. «Как же он тогда?» Под хитрым взглядом Арнелли я смутилась и отчаянно покраснела. Нелли же продолжил, как ни в чем не бывало. В полнолуние проштрафившийся мак обретал изначальный облик. Но вот беда. Проклятие передалось и потомкам. По достижении 15 лет дети этого рода оборачивались и возвращались в темный лес. Странно, что об этом не болтают в Ивовске. Там и не в курсе мать захария когда узнала что ее ребенку суждено превратиться в страшнючего волколака сбежала за море сама понимаешь мальчику это не помогло он покрылся шерстью точно в срок какое то время сопротивлялся зову но после смерти отца был вынужден перебраться в темный лес пока нелли и я перемывали косточки захарию тот перемолвился с каждым из присутствующих на полянке лесная нечисть поклялась верности хозяину леса после чего К огромному облегчению домового большая часть разбежалась. Когда на лесной полянке стало посвободнее, Захарий спросил, что Мелисандра намерена делать дальше. Принцесса, до сих пор мило беседующая с отцом, вскочила на ноги. «А можно я еще немного поживу у вас?» Гарольда сложно было назвать образцом ответственности, но и у него брови удивленно поползли вверх. Дед Белогриб неодобрительно покачал головой и почему-то посмотрел на меня. Феи зашептались, а потом фиалка подлетела ко мне и объявила. «Ты должна ее образумить. Темный лес не станет терпеть чужачку дольше необходимого». «А он терпел? Я думала, вы тут все неплохо развлеклись». «Любому веселью рано или поздно приходит конец», — глубокомысленно проронил листик. Мелисандра, поняв, что ее каникулы близки к завершению, побледнела. Реветь не стало, но вытянулась, словно струнка, и замерла, упрямо поджав губы миль ты же понимаешь, что шутка и правда затянулась», — мягко спросил я. «Тебе следует вернуться в Турин. Но возвращение надо обставить таким образом, чтобы ни один член Регенского совета более не смел и чихнуть в твою сторону». «Что ты предлагаешь?» Осознав, что ее не бросают на произвол судьбы, Мелисандра заметно приободрилась. «Для начала заручиться поддержкой соседних государств», — я многозначительно посмотрела на Арнеля. Тот понял намек и поднялся с лавки. «Турин и Златолесье связывает многолетнее сотрудничество. Знаю, эльфийские товары растекаются по всему континенту через наш порт. Итак, вы хотите, чтобы ваши луки и стрелы и дальше ввозились в Турин с минимальной пошлиной?» Мелисандра послала мне лукавый взгляд. Благодаря волшебному зеркалу я все эти дни наблюдала за встречами Регенского совета. А Захарий растолковал мне, что к чему. «Оказалось, меня нещадно обворовывают. Вот видишь, делаешь успехи. Благодаря зеркалу в замке я снова буду одна. Ты не представляешь, как сложно находиться в окружении чужих людей. Даже фрейлин мне назначает регенский совет». «Значит, настало время перемен», — твердо произнесла я. Нелли был аналогичного мнения. «Если позволите, из златолесья уже завтра выйдут две девушки, способные украсить с собой любую свиту». Помимо безупречного воспитания, обе владеют как исцеляющей магией, так и боевыми навыками. Предложение Арнелля звучало весьма заманчиво, так что Мелисандра с радостью за него ухватилась. Принцесса прекрасно понимала, раз эльфы заинтересованы в благополучии наследной принцессы, то сделают все, чтобы отвести от нее беду. Если Мелисандра хочет поставить Регинский совет на место, ей придется полагаться не только на клинок и магию, заметил Захарий и пояснил девушке. «Тебе придется присутствовать на заседаниях Регенского совета». Арнель согласно кивнул. «Больших успехов добивается тот, кто побеждает врага на его же поле». «Общаться с ними?» — ужаснулась принцесса. «Ты же видел в зеркале, какие они?» «Видел. И уверен, что ты справишься. Тем более, что в этот раз ты будешь не одна». «Ваше высочество, не сбрасывайте со счетов королевскую семью Фландрии». — спохватился Габриэль. Официальный тон принца окончательно расставил все точки над «и». Он принял отказ Мелисандры стать его возлюбленной, но, будучи дальновидным молодым человеком, не мог допустить, чтобы принцесса попала исключительно под влияние эльфов. «Как наследный принц я гарантирую помощь нашего рода». «Уверен, принцесса Мелисандра в состоянии постоять за себя». Намек Гаральда на способности дочери обозначил еще одну проблему, которой следовало уделить внимание. «Предлагаете Мелисандре использовать темный дар? Но это же глупость! В королевском роду Турина не было магов!» — запальчиво воскликнул Габриэль. «Если кто-нибудь из регенского совета усомнится в законорожденности принцессы...» «Не посмеют, я гарантирую», — несколько зловеще пообещал Гаральд. «Взрослый же человек и маг опытный, Она ломать дров может не хуже адепта-выпускника». «Надо бы притушить пыл папаша-энтузиаста, пока он нам все не испортил». Считается, что Мелисандру похитил Черный маг. Если станет известно, что именно его она и заполучила в друзья, решат, что принцесса попала под влияние темной магии. «Не вопрос, перекрашусь». Не успела я глазом моргнуть, как вместо малохольного брюнета появился круглолицый коренастый мужичок. Открытое, простоватое лицо и бесхитростный взгляд располагали к себе. А еще говорят, что черная магия оставляет на внешности неизгладимый след. Да я бы ни за что не заподозрила, что этот милейший человек владеет темным даром». «Ух ты! А я тоже так же смогу!» — восхитилась Мелисандра. «Магия открывает множество возможностей. Буду рад помочь тебе обрести некоторые из них. Разумеется, в этом случае мне придется видеться с тобой как можно чаще». «Вот же наглец!» «Кажется, кто-то надумал перебраться из гиблых топий в Турин». Жизнь во дворце всяко лучше, чем прозябание посреди болота. И все-таки речь шла о столице процветающего королевства. Было бы верхом беспечности поручить воспитание Мелисандры черному магу. Очевидно, остальные были аналогичного мнения, потому что на поляне воцарилась неодобрительная тишина. Гарльт мигом смекнул, в чем дело, и с честнейшим видом произнес. Мелисандре придется научиться управлять своим даром, в противном случае ее и туринцев ожидает много неприятных сюрпризов. И заметьте, маг многозначительно вскинул указательный палец. Ни один светлый или эльфийский маг не сможет обучить ее лучше темного. «А ты, получается, ответственный и опытный наставник?» — выпалила я, и по взгляду гарльда поняла, что попала в точку. «И сможешь взвалить на себя всестороннее обучение начинающего мага?» Ей же не только дар надо взять под контроль, но и освоить сопутствующие дисциплины. Например, историю магии. Арнель понял, к чему я клоню, и немедленно перехватил инициативу. Магическое право. Изучить волшебную флору и фауну континента. И самое главное. Мелисандре придется обратиться в Академию магии, чтобы зафиксировать наличие дара. Гаральд совсем растерялся. Встречаться со светлыми коллегами он явно не планировал. «Так зачем спешить? Пусть сперва хоть чему-нибудь научатся». научится. «Пускай, — с милейшей улыбкой согласилась я. «Сперва магическое право стоит подтянуть, особенно раздел, касающийся темной магии». Гаральд как-то совсем сник и буркнул, что сам в состоянии составить учебную программу. Несомненно, он преследовал личные цели, но придется с ним считаться. Вряд ли Мелисандра откажется от общения с обретенным отцом так что пусть лучше делает это под присмотром тех же эльфийских фрейлин. Подобранные светлейшим верелем девушки наверняка сумеют направить темный дар Мелисандры в светлое русло. А ведьма сможет научить меня основам магии? Желание Мелисандры заполучить меня в свиту было настолько прозрачно, что я поспешила развеять ее надежды. Ведьмовство и магия схожи, и все таки это не одно и то же. «И что, склонности к темному дару у тебя нет?» — сестрица упрямо нахмурилась. «Если не прекратит намекать, что я тоже дочь Черного мага, то я наглядно продемонстрирую, чем отличается ведьмовской заговор. Тот самый, от которого не защищают щиты классических магов». Одно время владыка Златолесья считал, что Элли — носительница темного дара. Однако ряд проверок полностью исключил эту возможность, как ни в чем не бывало, поведал Арнель. Сначала я не поверила своим ушам, а потом заметила, как он смотрит на Гаральда. Вот оно что. Арнель прощупывал, догадывался ли Гаральд о наличии еще одной дочери. Когда черный маг внезапно повернулся в мою сторону, у меня сердце замерло. Неужели знает? «Целый ряд проверок?» — снисходительно хмыкнул он. «Мне и беглого взгляда достаточно, чтобы определить, что дар этой ведьмы не имеет ни малейшего отношения к черной магии. «Ничего не имею против», — сладко пропела я. Мое сердце отмерло и лихорадочно пустилось в скач. «Не знает, не подозревает. Вот пусть так и остается. «Элли, нам нужно поговорить наедине», — Мелисандра умоляюще посмотрела на меня. Наверняка раскаялась за излишнюю болтливость, нашла время извиняться. «Можете посекретничать в моей избушке?» — мгновенно сориентировался листик. «Еще успеем. Сначала надо решить, как предупредить туринцев о возвращении принцессы. Нам нужны зрители, много зрителей», — пояснила я Диву и Ольху. Братья древние чувствовали себя на совете лишними, однако, уловив аналогию с представлением, заметно оживились. Но «Вам понадобятся помощники», — немедленно внес предложение Ольх. «Эй, подсадные утки», — подхватил Дива. «Друзья», — перевела я остальным. «Миле, регенский совет сделал твою жизнь во дворце невыносимой. Но, возможно, за его пределами у тебя остались союзники. Пусть и не влиятельные, но способные разнести счастливую весть о твоем возвращении и оказать посильную поддержку». Мелисандра призадумалась, а потом радостно кивнула. «Гильдии ремесленников. Король Турина часто беседовал с главными мастерами» но я не представляю, как с ними связаться и передать послание». «Точно так же, как и в прошлый раз», — обнадежила я ее. Уверена, Водолей Бультыхович позволит воспользоваться его колодцем. «Аристократию тоже нельзя сбрасывать со счетов», — заметил Арнель. «С вашего позволения я свяжусь со своим человеком в Турине. Полагаю, мы сможем найти семьи, жаждущие оттеснить регенский совет от власти». Внезапно я осознала, что Арнель прекрасно знает, на кого Мелисандра может рассчитывать. Пусть эльфы Златолесья и не вмешивались в дела людей, это не мешало им собирать информацию. Незаметно чайные посиделки перетекли в канцелярские. Исчез самовары чашки, вместо них на столе появились письменные принадлежности и свитки. Иов отложил альбом и карандаш и взялся за перо. А Арнель, Габриэль и Мелисандра принялись надиктовывать призраку послания. Захарий в компании нечисти присматривал за черным магом. Я же занялась тем, чему давно следовало уделить внимание, а именно дипломной работой. Впечатлений была масса, информации и море. Оставалось только все записать. Жаль только, что не догадалась попросить у Захария кусок когтя или клок шерсти, пока тот еще находился под воздействием проклятия. Когда я оторвала голову от свитка, то обнаружила перед собой мисочку с единственной баранкой. Рядом стояли три пустые чашки. Выпила их и не заметила. Как успехи? Подсевший рядом Арнель был весьма доволен собой. «Неплохо. А у вас?» «Завтра узнаем». Он потянулся к свитку. «Позволишь взглянуть?» «Еще чего. Не хочу, чтобы светлейший Верель заявил, будто бы я написала диплом благодаря твоей помощи». «Тебя так задели его слова?» Арнель казался сбитым с толку. «Не слова, а отношения». Тебе, единственному наследнику рода и любимцу Златолесья, не понять. от чего же? Он непроизвольно коснулся фамильного кольца. Единственный наследник обычно знает, как сложно соответствовать чужим ожиданиям. Нелли удалось меня пристыдить. Мы же росли вместе, и я прекрасно видела, чего ему стоил титул эльфийского принца. Просто Арнель с таким достоинством и невозмутимостью преодолевал любые сложности, что могло показаться, что ему и в самом деле все дается легко. «Я многое вижу и понимаю. Так вот, Элли. Зрение тоже бывает избирательным, как и память». Огорошив меня этими словами, Арнель вернулся к Габриэлю и Мелисандре. «Я провозилась с дипломом до глубокой ночи, но мысленно то и дело возвращалась к нашему с Нейле разговору и его намёкам на мою избирательную память. Что же он все таки хотел сказать?» Первые вести пришли рано утром от Водолея Бультыховича и были безумно приятными. Получив сообщение об освобождении принцессы Мелисандры, главы гильдии мастеров с радостью распространили благую весть по Турину. Теперь народ ждал возвращения принцессы. Арнель был более загадочен и немногословен, но дал понять, что и среди знати королевства, и армию принцессы остались верные подданные. «Вот видишь, все не так уж и плохо». Приободрила я ее. Мелисандра этой ночью так и не сомкнула глаз, все вышагивала по горнице листика и громко вздыхала. И вот теперь девушка выглядела измученной. Но вместе с тем в ее глазах появился огонек надежды. «Подготовительная работа проведена», — подытожил Арнель. «Осталось разобраться, как мы обставим возвращение Мелисандры в Турин». «С блеском!» — хором воскликнули феи. С самого начала заседания военного совета крылатые крошки вели себя подозрительно. Беспрестанно шушукались и тихонечко хихикали. Теперь же они дружно метнулись к Мелисандре и, покружив над ее головой, пролили дождь из сверкающей пыльцы. Башня и прежде баловала Мелисандру нарядами, но после осыпания пыльцой нежно-сиреневое платье принцессы переливалось подобно утренней росе, выглядело волшебно. Принцесса оценила Дорфей. «Как красиво! В таком хоть на бал!» Милли радостно закружилась, с переливами пышной юбки. «Вот бы еще это богатство в ступу утрамбовать. Даже если сундучок, котелок и спальник вытащу, все равно места не хватит». Арнель всегда тонко улавливал мое настроение. Вот и сейчас, стоило мне засомневаться, спросил. «О чем задумалась?» «О доставке принцессы». «Не вижу никаких сложностей. Поедет на Буяне». Габриэль на лучике, а мы уж как-нибудь в ступе. «В таком виде точно поместимся», — я хмуро дернула себя за зеленую прядь. Темный лес не спешил нас расколдовывать, и я слегка из-за этого нервничала. Но нервы нервами, а Мелисандру следовало вернуть в срок, поэтому я сосредоточилась на сборах. «Так принцесса Мелисандра на нем поедет?» Фиалка указала на Буяна и, дождавшись подтверждения, полетела к коню. Буян испуганно заржал и бросился прочь. Рванул так, словно за ним по пятам, гнался как минимум волкоглот. Я бросилась к ступе, но Нелли меня удержал. «Только бы поляну не покинул, заблудится же!» Буян конь разумный и глупить не станет. Так оно и вышло. Спустя пару секунд из-за избушки показался наш беглец. Следом на всех парах мчалась фиалка. «Ставлю на фею», — немедленно объявил Арнель. «А я на фей!» — хмыкнула я в ответ. Осмотревшись, он только сейчас обнаружил отсутствие яблоньки и мяты. Не подозревал о коварнейшем маневре буян. Поэтому, обогнув избушку, еще раз промчался мимо нас и на повороте получил порцию сияющей пыльцы в нос. Это притаившиеся в засаде феи выпорхнули из-за поленницы. Буян испуганно заржал и завертелся волчком. «Что коварные мушки натворили?» «Признавайтесь, что теперь со мной не так? Хвост отпал, уши выросли!» «Копыта позолотились», — подсказала я, но это была только часть блестящего преображения. Грива Буяна теперь тоже сверкала, шкура лоснилась, а упряжь была усыпана драгоценными камнями. Обнаружив золочёные копыта, Буян горделиво тряхнул гривой. «Огонь, а не конь! Блестящая пара!» — глубокомысленно заметил дед Белогрип. «Надо бы добавить что-то для контраста». «Можем героя-спасителю что-нибудь сломать?» Охотно поддержал идею Ольх и потянул ветку к Габриэлю. Принц шарахнулся в сторону, после чего на всякий случай отошел подальше от древней. «Если жалко руку, могу физиономию расцарапать до крови». Дива резко хлестанул веткой по воздуху. Звук вышел до того резким, что вздрогнули все. «Да ему и морды жалко» ворчливо проскрипел Ольх. «Нет в этом парне актерской искры. Он шкуры ради успеха всего представления жертвовать не станет». Услышав это, Габриэль призадумался. Древние, как опытная нечисть, знали, на что давить и как выманить согласие у наивного героя. Впрочем, озвучить его помешала Мелисандра. «Элли, они же это несерьезно?» — воскликнула принцесса. Ее голос сорвался на высокие ноты, дыхание участилось. «Неужели она?» Я и озвучить предостережение не успела, а воздух вокруг Мелисандры стремительно потемнел. Уплотнился, и из глубин самообразовавшейся тучки выскользнула тень. Она пролетела над накрытым столом, сметая на своем пути посуду и угощение, после чего попала под прямые солнечные лучи и растаяла, словно ее и не было. «Простите, я не хотела». Принцесса принялась судорожно наводить на столе порядок. Безнадежная затея, учитывая, что собрать разлившееся варенье или склеить магией разбившиеся чашки она не могла. Пришлось мне и Арнелю немного потрудиться. «Держи себя в руках. Никто Габриэля калечить не станет». «Можно иллюзией обойтись», — робко предложил принц. «Не пойдет. Арнель покачал головой. «Герой должен оставаться героем». «А вот зло выглядеть презентабельно не обязательно». Черный маг задачу понял с полуслова. Симпатичная личина светлого колдуна сменилась в настоящей физиономией Гарльда Темного. Вот только выглядела она так, словно владелец, шатался по кабакам с неделю, где находил не только выпивку, но и зуботычины. «Так намного лучше, все на своих местах», — одобрительно покивал листик. «Принцесса?» Прелесть, до чего лапушка, геройский герой и жалкий, поверженный враг. «Но спас-то меня не Габриэль, а Захарий!» мили подошла к бывшему волкодлаку и буквально повисла на его руке. «Вот он, мой герой!» К слову, Захарий со вчерашнего вечера избегал Мелисандры. Даже когда она предложила прогуляться при лунном свете, отправила отдыхать и набираться сил. «А вот с Габриэлем Захарий напротив», — проговорил не меньше часа. По-партизански вызвал принца на окраину полянки, угостил вином, после чего устроил посиделки на поваленном дереве. Хорошо еще, что Мелисандра этого не видела, а то не миновать бы нам ночного скандала. «Боюсь, мы не сможем представить Захария ни регенскому совету, ни народу Турина», — мягко заметил Арнель. «Почему это? Феи наколдуют красивую одежду, и он будет выглядеть ничуть не хуже настоящего принца». Захарий, очутившийся в центре всеобщего внимания, уже не знал, куда глаза одевать от смущения. «Мелисандра, я не смогу отправиться с тобой в Турин». «Почему это?» «Не могу. Пока не могу». «Все с тобой ясно. Не хочешь?» Зло прошепела Мелисандра. Я уже испугалась, что она на нервах создаст пару-тройку теней, но принцесса закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. «Хорошо. Дело твое». «Предложение насчет избушки все еще в силе», — пробормотал пунцовый листик. Ему было неловко присутствовать при размолвке влюбленных. «Только недолго», — предупредила я. Как только Мелисандра и Захарий скрылись в избушке, ко мне подсел Габриэль. «Элли, как вы считаете, проклятие темного леса снято полностью? Переживаешь за будущее детей Мелисандры?» «Каких еще детей?» — внезапно оживился черный маг, до этого дремавший на краю лавки. «Таких, которые появляются от тайных встреч. Вам ли этого не знать?» — едко произнес Габриэль. Его неприязнь к черному магу не вызывала сомнений. Габриэль словно винил его за то, что Мелисандра предпочла другого. юшки поварёшки у нас представление века на носу и всего одна попытка завоевать сердца зрителей Турина. Как бы разбитое сердце Габриэля не подвело в самый ответственный момент. Габриэль, можно тебя на пару слов?» Принц молча кивнул и проследовал за мной. Ходить вокруг да около я не привыкла, поэтому сказала прямо. «Тебе не нравится Гаральд? Хотела вызвать Габриэля на откровенный разговор, а получила в ответ чопорное «Я еще не успел составить о нем мнение». «Хорошо. Тебе не нравится его дар?» «Скорее то, что он передался Милисандре. А вот это уже более походило на правду. Так что я решила продолжить расспросы в этом направлении. Помнится, тебя очень опечалило, что Мелисандра на самом деле дочь Гарольда темного. Скорее сбила с толку, но я бы справился, если бы, не владея на темным даром, не сблизилась бы с Захарием. Габриэль пылко выложил все, что было у него на сердце. «Если тебе сложно, ехать в Турин не обязательно», — Габриэлю прямо поджал губы и тряхнул головой. «Я обещал помочь, и помогу». Продолжению разговора помешало появившееся на поляне Мелисандра. Она изящно промокнула платком уголки глаз и потребовала, чтобы мы немедленно отправлялись в путь, пока она не передумала. Все резко засуетились, занимаясь последними приготовлениями. Феи еще раз осыпали Мелисандру и Буяна сверкающей пыльцой. Листик шустро собрал нам корзинку на дорожку. Дед Белогриб порвался снарядить отряд сопровождающих, но я отказалась от подобных почестей. В Турин грибовичи не пойдут, а в лесу могут стать обузой. Ягодная княгиня свою помощь не навязывала, но, улучив момент, поднесла мне блестящую шкатулку. Внутри оказалось крошечное зеркальце. Благодаря ему ты сохранишь связь со всеми зеркалами и водоемами темного леса. «Спасибо за щедрый дар», — потрясенно выдохнула я. Сначала клубочек, теперь зеркало. Темный лес определенно не желал со мной прощаться. И я этому была рада. Стоило представить, что я больше никогда не увижу Листика или остальных членов засадной бригады, как на сердце становилось так тоскливо, хоть волком вой. Я сдружилась с лесной нечистью и не хотела с ней расставаться. «Благодарить надо не меня, а его», — ягодная княгиня таинственно улыбнулась. «Я всего лишь посыльный». Внезапно мне показалось, что за мной пристально наблюдают. Ощущение было таким осязаемым, что я обернулась. Позади в трёх шагах стоял Захарий. «А это ты?» — несколько разочарованно протянула я. «Ожидала кого-то другого?» На мгновение мне почудилось, что сам лес смотрит на меня. Глупо, наверное? «Ничуть». Захарий раскрыл ладонь, и я увидела в ней крошечный флакон. «В этот раз обойдемся без пирожков». Я встретилась взглядом с Захарием и вздрогнула, осознав, что сейчас со мной говорит не он. «Что будет с Захарием и Мелисандрой?» — выпалила я. Рука, протягивающая флакон, дрогнула. Мне показалось, что лес накажет меня за излишнее любопытство и откажется возвращать прежний вид. Я, затаив дыхание, протянула руку, и только когда мне в ладонь упал стеклянный сосуд, выдохнула с облегчением. «Обошлось!» «Они еще встретятся. Остальное будет зависеть от них самих». Глубоким голосом произнес Захарий, а потом замер подобно статуе. «Эй, ты здесь? Ты слышал?» Я обеспокоенно положила руку ему на плечо. «Да, я все слышал», — тихо подтвердил он. «Вам пора в путь, но сначала сделай глоток из фиала». Дар темного леса оказался до того терпким, что меня запершило в горле. Когда я прокашлялась и отдышалась, то обнаружила Арнелля рядом. И в этот раз я смотрела на него сверху вниз. «И кто из нас малявка?» — ехидно поинтересовалась я, протягивая ему фиал. «Советую тебе получше запомнить этот момент, больше не повториться», — добродушно усмехнулся он. «Если речь идет о темном лесе, лучше не зарекаться», — быстро предупредила я. Чары темного леса развеялись после первого же глотка. Арнель вытянулся подобно грибу после дождя. Я постучала по его спине, помогая восстановить дыхание. Когда же я захотела встретиться с ним взглядом, то снова пришлось запрокидывать голову вверх. «Так намного лучше», — лукаво объявил Арнель и быстро шепнул на ухо. «Высоким сподручнее носить любимую на руках». На мгновение показалось, что земля и в самом деле ушла из-под ног, а я парю в воздухе. Я смотрела в васильковые глаза Арнели. И не могла отвести взгляда, ведь то, что я в них видела, притягивало и завораживало одновременно. Я знала Нелли с детства, помнила, какой чай он любит, и что, услышав знакомую мелодию, он непроизвольно начинает ее насвистывать. Да я знала его как саму себя, вернее, была уверена, что знаю. Нежданно-негаданно мне начал открываться совершенно другой Арнель, способный заставить девичье сердце сладко замереть и снова пуститься в скач. «Вы бы в избушку зашли, раз пообниматься на дорожку приспичило». Ворчливо укорил нас листик. Только сейчас я спохватилась, что и в самом деле крепко обнимаю Арнелля. «Нет-нет, нам пора». Поспешно разомкнув объятия, осмотрелась. Не заметил ли кто? Оказалось, что прекрасно заметили и не скрывают реакции. Феи активно шушукались, дед Белогриб неодобрительно поджимал губы и качал головой, намекая, что у нас военная операция на носу. И оф. Иов рисовал, и я даже догадывалась, кого. Только бы эскиз не подсунул. А то я засмущаюсь и не изображу должного восхищения. А Иов потом будет ворчать, что художника обидеть может каждый. «Раз все готовы, я отворяю тропинку. Мелисандра, отворяю!» С нажимом произнесла я, заметив, что принцесса снова что-то жарко высказывает Захарию. Не иначе как уговаривает отправиться с нею в Турин. Поймав мой взгляд, Захарий усадил мили в седло и подвел буяна к коню Габриэля. Ты обещал! кратко буркнул он. Что это он тебе обещал? незамедлительно взвилась принцесса. Что позаботиться? неожиданно встрял в разговор Гаральд. Тихий, практически незаметный, он выжидал, чтобы в решающий момент нам всем основательно подгадить. После слов отца Мелисандра побледнела, потом покраснела, ее взгляд непрестанно метался между Захарием и Габриэлем. «Да вы! Вы! Оба!» — в сердцах воскликнула она. «Все мужики-козлы!» — перевел Буян. Тянуть и дальше означало дать разгореться нешуточному скандалу. Поэтому я подала знак Арнелю, чтобы полезал в ступу и бросила клубочек себе под ноги. Тот покатился да так резво, что мне пришлось заскакивать в ведьмолетку на ходу. «Принцессу украла, принцессу спасла. Осталось вернуть туда, где взяла». Тихонечко бубнила я себе под нос. «Отличный план», — одобрительно усмехнулся Арнель. «Других и не бывает», — самодовольно усмехнулась я, настроившись на быстрый и беспроблемный переход по темному лесу. Дремучий дух вернул хозяина из защитника, так что принцесса ему была уже без надобности. Логично предположить, что нас быстро спровадят. Я недооценила желание темного леса избавиться от загостившихся путников, поэтому, когда вскоре тропинка вывела нас к высоким деревянным воротам, Слегка растерялась. Ворота распахнулись сами, без каких бы то ни было ухищрений с моей стороны. А за ними клубился легкий туман, за которым угадывались очертания каких-то зданий. Нет, я, конечно, хотела, чтобы нас побыстрее выпроводили из леса, но и предположить не могла, что дремучий дух проложит тропинку прямиком к Ивовску. Все в порядке. Идем. Вот сейчас доберемся до города, и можно будет выдохнуть. А там еще раз обсудим детали предстоящего представления. Надо, чтобы каждый уяснил свою роль. На кон поставлено слишком много, чтобы мы могли позволить себе импровизации. Ворота я миновала первая, но вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, вообще дышать перестала. Только и могла что-то ращиться, словно выброшенная на берег рыба. Темный лес не просто проложил тропинку к окраине города. Он растарался настолько, что переместил нас на торговую площадь. Вот только город этот был не Ивовск.